Глава седьмая. Определение благодеяния, услуги, кому и когда следует оказывать его, как может пользоваться этим понятием оратор для своей цели. Что касается того, кому люди чувствуют благодарность, за что или в каком состоянии, то это станет для нас ясно, когда мы определим, что такое благодеяние. Пусть благодеяние, то есть поступок, который дает повод сказать, что человек, совершающий его, оказывает благодеяние, будет услуга человеку, который в ней нуждается. Не взамен услуги и не для того, чтобы из этого получилась какая-нибудь выгода для человека, оказывающего услугу, но чтобы получилась выгода для того, кому услуга оказывается. Услуга важна, если она оказывается человеку, сильно нуждающемуся в ней, или если она касается важных и трудных вещей, или если она оказывается именно в такой-то момент, или если человек оказывает ее один, или первый, или в наибольшей степени. Нужда – суть стремления и особенно к таким вещам, отсутствием которых причиняется некоторое страдание. Таковы страсти, например, любовь, а также те страсти, которые человек испытывает во время физических страданий и в опасностях. Потому что, подвергаясь опасности или испытывая страдания, человек чувствует страстное желание избежать их. Потому-то люди, явившиеся на помощь человеку в бедности или в изгнании, даже если их одолжение ничтожно, считаются оказавшими услугу, так велика нужда и важно время. Так, например, поступил человек, давший в лицее рогожу. Итак, услуга непременно должна касаться таких вещей. Если же не таких, то равных им или более важных, Так что, раз ясно, кого, за что и в каком состоянии люди благодарят, отсюда, очевидно, следует вывести заключение, показав, что одни люди находятся или находились в таком огорчении и нужде, а другие оказали или оказывают какую-нибудь подобную услугу в такой нужде. Очевидно также, каким образом можно уничтожить значение услуги и избавить человека от необходимости благодарить. Можно сказать, или что люди оказывают или оказали услугу ради собственной выгоды, а это, как мы сказали, не есть услуга, или что они поступили так под влиянием стечения обстоятельств, или были принуждены так поступить, или что они не просто дали, а отдали с умыслом, или умысла. в обоих случаях услуга оказывается ради чего-то другого, так, что и не может быть названа услугой. При этом нужно иметь в виду все категории, потому что услуга есть услуга, поскольку она есть то-то или поскольку она такова по объему, или поскольку она обладает такими-то качествами, или поскольку она совершается тогда-то или там-то. Доказательством же могут служить соображения, что нам не оказали услугу в менее важном случае, или что для врагов сделали то же самое, или что-нибудь равное, или что-нибудь большее, ибо очевидно, и это делается не ради нас. Или если сделано сознательно что-нибудь дурное, ибо никто не сознается, что имеет нужду в дурных вещах.